С другой стороны, в последнее время они совсем перестали писать про меня гадости, как будто весь класс обо мне забыл. Интересно, может, они решили себя вести так, будто меня никогда не существовало с самого начала? Ну, для начала у нас сменились классы. Хотя, возможно, эта мысль никогда не приходила на куне в голову. Проводя всё своё время в четырёх стенах, она могла совсем утратить чувство времени. Она даже не сказала ничего, вроде «давно не виделись», хотя прошёл уже год с тех пор, как мы виделись последний раз. Но она говорила так, словно только что закончились летние каникулы. Или вообще длинные выходные. Но я не пытаюсь сменить тему. Ты ведь на самом деле думаешь, ты это заслужила, верно? Я не разозлюсь, просто скажи это. Тебе станет лучше, если ты не будешь держать это в себе, понимаешь? Даже наоборот, я разозлюсь, если ты этого не скажешь. Разве ты не устала от этого напряжения? Просто выплесни всё наружу. Возможно, если ты попробуешь выговориться надека... то поймёшь, что на самом деле чувствовала всё это время. Она и правда хотела вытянуть из меня эти слова. Хм. Я на самом деле не думала ничего вроде «ты это заслужила», но если я прямо скажу ей об этом, она просто разочаруется. Или по её собственным словам впадёт в депрессию. «Мне бы хотелось, чтобы в тебе было ещё больше дыр Накуна!» Это, конечно, то, чего я совершенно не чувствовала. Скорее, я чувствовала, что Накуна, которую я знала... Попыталась бы выглядеть круто даже в такой ужасной ситуации. Казалось, что какая-то часть меня хотела знать, сможет ли она вести себя хладнокровно и с достоинством. А разве она не была способна проявить силу, способную полностью проигнорировать проклятия змеи? Не просто остатки этой силы, не просто хвастовство не просто наглое выставление своей неполноценности на показ. Но я понимала, что требует от неё слишком многого. Учитывая, что всё её тело было покрыто дырами, и Даже если они не вызывали никаких симптомов, если бы она всё ещё продолжила оставаться живой и энергичной, это было бы страшнее всего. Однако, когда я ещё ходила в школу, при виде накуны я испытывала именно такой страх. Сильный, непоколебимый, несокрушимый. Она не терпела никакого неповиновения со стороны одноклассников или друзей. Но что касается «ты это заслужила», то, честно говоря, мне не очень хотелось смотреть на то плачевное состояние, в котором находилось Её Величество, Учитывая то, что она со мной сделала, у меня не было причин жалеть её, но я всё равно чувствовала жалость по отношению к себе. Увидев её такой слабой, я даже задумалась, чего же я боялась. Возможно, все её старые друзья подумали так же. «Кстати, надо-ка, я слышала, ты сейчас не ходишь в школу, да? Хотя ты даже не в больнице. Это из-за меня? Ох, Ваше Величество, похоже, вы не жалеете своих сил на сбор информации». «Мои глубочайшие извинения, что осрамило ваши уши известим о моих прогулах». Mm, «Не совсем. Наверное». «Что? Ты хочешь сказать, что я совершенно не имею к этому отношения?» Мне показалось, будто Ее Величество обиделось на мои слова. «Какой же она сложный человек. Сложный или просто обидчивый. Но я говорила правду. Когда я прогуливала школу, я сама была и причиной, и виновницей». Возможно, если быть совсем дотошной, это Накуну можно назвать косвенной причиной, но даже если бы в то время не была проклята змеёй, то оставалось большая вероятность, что в конце года всё равно случилось бы нечто подобное. В худшем случае на этой койке с дырками в теле могла лежать я. Поэтому мне казалось неправильным думать, что Накуну это заслужило. Мы были одного полиягодами, или скорее змеями. Подобное притягивает подобное, или притягивает змей. «Я не скажу, что ты не имеешь к этому никакого отношения, но наши отношения ведь разладились, не так ли?» «О, Надека, ты перестала говорить о себе в третьем лице? Раньше ты была так мила. Так по-детски мила!» Сказала Накуна с циничной улыбкой на лице. «На её зубах и языке так же дыры». «Даже несмотря на то, что ты соблазнила всех парней в нашем классе своей природной миловидностью». «Всех парней в нашем классе? Это ведь привлечение, верно?» Верно. В лучшем случае ты был Сунси. Сунси. На моём лице ясно читался вопрос «Кто это?». Если бы у меня всё ещё была чёлка, то я бы могла спрятать своё лицо, но моя короткая стрижка не могла скрыть даже мои нахмуренные в замешательстве брови. За короткой чёлкой семьи чудес не утаишь. Примечание переводчика. Есть такая японская пословица «Светлая кожа все недостатки скроет». В этой пословице слово «щичинан» дословно значит «семь несчастий Это буддийский термин, который на самом деле значит «много всего плохого». Хотя изначально несчастье и правда было семь, эпидемия, вторжение неприятеля, восстание, изменение расположения созвездий, солнечные лунные знатмения внезапный шторм, засуха. Надека изменилось семь несчастья на семь чудес, о которых уже рассказывалось выше, а светлое лицо на короткую чёлку. «Так не пойдёт». Её величество будет недовольно. Суньси. Суньси. Я же где-то слышала это имя. Из разговора я поняла, что он один из парней из нашего класса. А. Что за А? Как будто ты только сейчас его вспомнила. Ты забыла парня, который признался тебе в любви? Я... Я просто не запомнила его имя. Ты так внезапно его назвала? Зато я помню его фамилию. Садзи, верно? Я пыталась гладить углы. Это ни в коем случае не было обманом. До этого момента я думала, что его полное имя всегда отпечаталось в моей памяти до этого самого момента. Прямо какой-то провал в памяти. От шока, который я испытала при виде Накуны в её нынешнем состоянии, у меня попросту всё вылетело из головы. Нейронные связи не успели восстановиться, я правда не врала. В конце концов, я не ожидала, что его имя всплывет во время нашего разговора. Это событие было неизбежным началом конфликта. Его признание в любви. «Но это же была просто шутка, понимаешь? Ты сказала, что он признался мне, но на самом деле это было сделано со злым умыслом, чтобы поиздеваться над мрачной, замкнутой, неразговорчивой застенчивой девушкой». «Со злым умыслом?» «Это, походу, в тебе полно злобы к парням. Но в этом вся ты, Надека. И это тоже твоя милая черта. Если кто-то скажет тебе подобное, то снова смутишься». «А, ну, а...» «Это немного отличалось от смущения». но всё равно заставило меня вздрогнуть и отвести взгляд. Отчасти потому, что мне было трудно смотреть на Накуну, отчасти потому, что я вспомнила те дни, когда была замкнутой застенчивой девочкой, которая пряталась за длинной чёлкой. Так что? Ты отвергла его? Раз оглядела в этом злой умысел. Похоже, ты не объяснила Сонси причину отказа. Но, а... В прошлом кто-то задавал мне подобный вопрос, и я помню, что ответила. Нет, потому что мне нравится другой. Такое гнетущее воспоминание. Но если дам сейчас тот же ответ, то боюсь, что она начнёт давить на меня расспросами «Кто это? Кто тебе нравится?» «Просто расскажи мне, что у тебя на душе». Я здесь не для того, чтобы на меня давили, и не для того, чтобы испытывать страх. Ты знаешь, Сонси, я уже тогда знала, что он тебе нравится на Куна. Это была слишком большая честь для меня, и я понимала, что такая недоучка, как я, не подходит такому человеку, как он, Поэтому в итоге отказала. Ой. Моя старая привычка подлизываться к влиятельным людям. Я просто старалась вести себя тихо и переждать бурю, но были те, кто находил подобные рыболепие милым и даже кокетливым. Сонси был одним из таких людей, как Инакуна. Она думала, что я так флиртую, и возненавидела меня за это. Это было похоже на оскорбление. «Ты понимаешь, что наложила на тебя то проклятие, потому что мне надоело подобное отношение?» «А, нет». мне буквально открыла глаза. Накуна, как всегда твои наставления так глубоко вдохновляют. Нет, не то. Я не собиралась восстанавливать прежние отношения и не сторониться подхода всё сломать и строить заново. Примечание переводчика. В Японии существует такой принцип, что ценность старых зданий в их архитектуре, а не в том, что они старые, поэтому практикуется такой тип реставрации старых построек, когда их просто разбирают до фундамента и воссоздают точную копию из более новых материалов. Фактически это новострой, но для японцев это то же самое здание. Мы просто вернёмся к тому, с чего начали. Но тогда возникает вопрос, а для чего, собственно, я вообще приехала? Это довольно сложная тема. Нет, серьёзно, Надека. Когда ты так себе вела, мне казалось, что ты смотришь на меня свысока. Я просто больше не могла этого выносить. Когда я думала, что ты просто такими методами пытаешься добиться своего, меня это страшно злило. Но... Но... Я была уверена, что она продолжит отчитывать меня в том же духе ещё около часа, но Накуна решила перейти к неприятному выводу намного раньше. Теперь мне уже всё равно. Я не понимаю, почему раньше меня это так бесило, словно мой счётчик стресса был на пределе, а сейчас он полностью опустошён. Возможно, весь стресс вытек через отверстие. В этом счётчике стресса или как его. Как будто её эмоции не могли оставаться в теле и выплескивались из отверстий, как из лейки. В результате она выглядела опустошённой. При мысли об этом на меня нахнунули эмоции, по большей части грустные, однако... «Верно. Поэтому даже если в этом была твоя вина, Надека, я прощаю тебя». Эти слова прозвучали, как удар прямо в лицо. Я чуть не упала со стула, так словно меня и правда ударили. Моя реакция была почти театральной. «Она серьёзна?» После того, как она загнала меня в угол, а затем наложила это ужасное проклятие, причинив мне тем самым как физические, так и душевные страдания, она вместо того, чтобы извиниться, простила меня. Казалось, что мои короткие волосы встали тыбом, подобно чешуе ощетинившегося дракона. Я ощущала, что находилась в шаге от того, чтобы превратиться не просто в анти-надека, а сразу в богиню-деко. Я всё ещё не представляю, как с ней общаться. Или скорее, я просто ненавижу её. Даже став пустой оболочкой, даже став змейной кожей, её истинная природа, судя по всему, ничуть не поменялась. Хотя с её точки зрения это же можно сказать и про меня. После стрижки могла стать более прямолинейной, более уверенной и более внятной, но в итоге всё равно осталась надыка, которая ничего без меня не может сделать. У меня даже возникло такое безумное желание, как увидеть её в прежнем достойном виде. Однако, увидев её в реальной жизни, такой увядшей, я в итоге оказалась выбита из колеи, Но чтобы не случилось, я это проглочу. Я проглочу его целиком, это чувство боли. Стерпеть нестерпимое это и есть настоящая выносливость. Мой счётчик стресса уже зашкаливал, так что пришло время для нового. Я пришла сюда не для того, чтобы заставить её признать свою вину, так для чего же я сюда пришла? Накуна, у меня есть к тебе одна просьба. Ты не против? Ха? Накуна удивлённо наклонила голову в сторону и На её шее было такое количество дырок, что мне стало тревожно, как бы её голова не отвалилась. «Какая ностальгия! надо -ка просит меня о подолжении. Ты просил меня о куче всяких безумных вещей. Ну да ладно. Я принимаю твою просьбу. Чего ты хочешь?» Она была словно благодетельной святой, которая принимает просьбы, даже не выслушав их. Это мне в ней нравилось. Для такого робкого и беспомощного человека, как я, она была тем, на кого можно положиться. «Да, были такие времена, когда я неплохо ладила с Её Величеством или Её Святейшеством. Стараясь помнить о тех временах, я спросила. «Ты не могла бы побыть моделью для одного из моих рисунков? Я хочу стать судебным художником». Я достала свой скетчбук. Примечание переводчика. В Японии для того, чтобы вести фото или видеосъёмку во время судебных заседаний, требуется специальное разрешение председательствующего судьи. Однако для того, чтобы делать зарисовки, разрешение не нужно». Поэтому появилась такая специальность, как судебный художник. Различные печатные издания нанимают таких художников для того, чтобы те делали быстрые зарисовки во время заседания, как правило, зарисовывают подсудимого».